Глава 26. Не могу пройти мимо безобразия, так и хочется принять участие. Я кружила по поляне, уворачиваясь от ударов ножа убийцы. Прищуренные глаза под низким татуированным лбом неотрывно следили за каждым моим движением. Орк, по габаритам превосходивший любого из нас втрое, вспарывал воздух резкими горизонтальными взмахами тесака, тесня меня. В угол, к забору. А там деться будет уже некуда. Белль, перехвати нож по-другому. Посмотри, как он его держит. И возьми так же. Давай, уворачивайся. Он уже два лезвия тебя сломал. Ножей на вас не напасешься. У нас тут не скобяная лавка. Починишь. Ты маг или где? Оскорбленно огрызнулась я на последнюю реплику Ти. Честно говоря, орк меня загнал. Он пер, как носорог и остановить его было не легче. Тем более, что наносить ему повреждения в мою задачу не входило. Я поднырнула кувырком под левую руку орка и тут же получила удар ножом в спину. Шон щелкнул пальцами. Убивец замер на полушаге. — Ты убита? — вздохнув, констатировал Ти. — Убита? Счастье-то какое! Значит, можно полежать спокойно? Откинулась на спину. Закрыла глаза, а потом, не удержавшись, дёрнулась, изобразив последнюю судорогу предсмертной агонии. Это было ошибкой. Похоже, вышло слишком натурально. Обломки подобранного ти ножа звякнули о камень, жених подскочил ко мне и приподнял, обняв за плечи. «Бель! Бель! С тобой всё в порядке?» Я открыла глаза и улыбнулась. Мы слишком любили друг друга, чтобы пугать по-настоящему. «Ти, не получается. Он тяжелее меня вчетверо и быстрее. Я просто не успеваю ничего сделать. Значит, будешь тренироваться. Вес я тебе наращивать не предлагаю», — засмеялся блондин. «А вот над скоростью можно поработать. Ты думаешь прежде, чем начать двигаться. Делала бы все на автомате, была бы быстрее, чем он. Я вздохнула. Буду стараться». Началось все с того, что Шон восемнадцатый раз напомнил нам, что в городском доме в подвале у нас лежит труп, который он приволок из зомты, и что он рвется его допросить. Зомби маг еще не пытал, так что ему было интересно. Честно говоря, я разделяла его любопытство. И посередь ночи другого времени само собой не нашлось. Мы двинули в наш городской дом, чтобы заняться некромантией. Заодно Шон устроил урок для нас троих. Увы. Очень быстро стало понятно, почему раньше никто не допрашивал трупы, потому что это совершенно бесполезно. Как говорится, дохлый номер. Орк даже имя свое припомнил с трудом. Зато, как только увидел эльфов, прыгнул к ближайшему и попытался ударить ребром ладони по горлу. Выходило, что интеллект и память пропадают после смерти очень быстро, а вот чувства и моторные навыки еще на какое-то время остаются. Практичный Орден тут же предложил это использовать для моего обучения. И началось. Сначала эльфы дали показательный урок. Орку вложили в руку тесак, вывели на поляну и развернули носом кти. Эльфу пришлось отступать, но при этом он не дал нанести себе ни одного пореза или укола. Арден тоже не подкачал, легко ускользая от ударов и снова и снова оказываясь у орка за спиной. Шон сказал что все это глупости и ему не интересно, и что если завтра Ти притащит из южных пустынь кочевника Зафира с копьем или северных островов Викинга верхом на Мамонте, то драться с ними он тоже не станет. Потом пришла моя очередь. Я подозревала, что будет плохо, но и предположить не могла, насколько. Всякие придорожные разбойники были настоящей шелупонью рядом с этой машиной для убийства. Если бы не драконья реакция, у меня вообще не было бы шансов. Но и так об меня сломали два, ой, уже три, ножа. Несколько раз изволяли в грязи, один раз попытались удушить и свернуть шею, и еще один просто поставили на голову, сильно надавив сверху. Тей объяснил, что так орки ломают позвоночник врагу, хотя по правилам меня надо было предварительно закатать в ковер, а потом уже тыкать темечком в землю. Значит, нужны упражнения на скорость и ловкость. И, похоже, спаррингов на мечах с нами недостаточно. Мы слишком тебя бережем. Подытожил Орден. Будешь бегать с ускорением на короткие дистанции, проходить полосы препятствий на время, заниматься акробатикой, качать мышцы спины и пресс. Гонять тебя будем по очереди. У драконов есть очень интересные тренировочные полосы с мешками с песком раскачивающимися на веревках. «Шон, сможешь соорудить такую для Белль?» Мак кивнул. «Вот только я не поняла, когда мне всем этим заниматься, или теперь я буду учить физику одновременно, стоя на голове?» На следующий день не успели мы вернуться с занятий, как пришел вызов от Эмита. Во дворец явился главный настоятель Лоранского храма, отец Арисий, и заявил, что желает поговорить с принцессой Эстер. Эмит выиграл немного времени, сказав, что ему необходимо помолиться и переодеться перед такой важной встречей. «Вообще-то я понимала, что рано или поздно, прослышав о религиозной одержимости вернувшейся из монастыря принцессы, настоятель захочет лично на меня посмотреть. Это было неизбежно. Увы, я недостаточно его знала, чтобы заранее пытаться продумать ход беседы. Значит, буду импровизировать». Надела строгое платье с закрытым воротом, оттеняющее зелень глаз, из того самого любимого оливкового сукна, воз которого, как и обещал когда-то, подарил мне Орден. Волосы причесала гладко, заплела простую косу и, свернув, спрятала ее под сетку для волос. На грудь приколола Драколилию. Задачей было создать строгий образ серьезной девушки, но так, чтобы за монашку не приняли. Арден остался в том же костюме, в котором пришел из Галарена. Как раз хорошо, этот наряд был темнее и строже обычной сияющей гаммы повелителя. Ар собирался меня сопровождать под пологом невидимости, поддерживая постоянный ментальный контакт. Опыт общения с чиновниками любых рангов у него был на три порядка больше моего. Я решила провести встречу в уединенном гроте в саду королевы, Там нас было невозможно подслушать или подсмотреть, что мы делаем. Тащить настоятеля в спальню было бы дикостью по любым меркам. Осветить наше убежище в учебном классе тоже не хотелось. Эрис, подхватив юбки, помчался за настоятелем, чтобы отвезти его к месту встречи. А я, поднимаясь по лестнице, прокручивала в голове все, что знала об этом человеке. В детстве пожилой настоятель с морщинками от смеха у глаз... Мне очень нравился, и отец относился к нему неплохо. Какие взаимоотношения у Арисия с лордом Фирденом я точно не знала, но никогда не видела, чтобы настоятель публично поддерживал лорда-регента. Впрочем, он никогда его и не осуждал. Похоже, Арисий мудро держался на своей собственной стороне и стороне храма. Для меня было бы идеально, если бы настоятель был еще и на стороне своих прихожан. Пока раздумывала, пришли. Я присела на скамью, а Орден отошел в дальний угол, прислонился, скрестив руки к стене, и исчез. Впрочем, включила магическое зрение, если знать, где эльф стоит, разглядеть можно. Бель, кончай пялиться в стену, настоятель идет, а то решит, что ты ненормальная. Думаю, до него дошли такие слухи, что уже ничем не удивишь. Так что могу встать хоть на голову. Или запеть?» «Петь не надо!» Я проглотила смешок. «Добрый день, дитя мое!» Отец Арисий вступил под своды грота. Невысокий, чуть полноватый шатен на вид лет сорока, с широким, некрасивым, но симпатичным лицом, с удивительно добрыми глазами. «Приветствую вас, отец-настоятель!» Поднявшись, сделала реверанс. Протянутую для облобызания руку проигнорировала. «Я дракон, и целую руки лишь любимым, которые целуют руки мне». Настоятель удивленно приподнял темную бровь. Я ответила прямым взглядом. Потом сделала приглашающий жест рукой в сторону скамейки и присела сама. Пока разыгрывалась эта пантомима, успела влезть Арисию в голову. Как мы и предполагали, он был магом. Слабым, владеющим лишь зачатками человеческого колдовства – И ментальный щит, который настоятель носил, не был для меня преградой. Если встреча повернется не так, как задумано, придется просто стереть память о ней, подменив воспоминаниями о восторженной девочке-подростке, которую поразило, похоже на героическую сказку, жизнеописание святой. ну приступим. Рада видеть вас, отец Арисий. Я давно ожидала этой встречи. Голос спокойный, уверенный. Уважение, но не фанатизм. Удерживаю его взгляд, не отводя глаз. Похоже, я нашел совсем не то, что ожидал. А как же святая Цицилия? Неужели это только игра?» Соображал Ариси быстро. Этого не отнять. «Я с уважением отношусь к заветам святой, и ни в чем их сама не приступала». Серьезно произнесла я, глядя в глаза Арисия. «Правильно, я же еще девица» хотя и не потому, что озабочена сохранением невинности. К тому же, — улыбнулась, — этому двору не помешает доза благочестия. — Похоже, принцесса, вы повзрослели. Настоятель задумчиво покачал головой. — Отлично. Он назвал меня принцессой и обратился на «вы». Не девочка, не дитя, не просто Астер. Принцесса, начало уважению положено. — Скажите, настоятель, вы знали моего отца? Вот теперь слушаю очень внимательно. От его ответа зависит многое. Мне не хватает лорда Серила. Плечи Арисия поникли. Он был замечательным королем, который заботился о своей стране. Мы понимали и уважали друг друга. Значит, защита империи, безопасность и покой граждан для вас важны? Спросила я в лоб. Как вы поступите, если лорд Фирдан предложит храму богатый дар? но при этом пострадают люди. Настоятель внимательно посмотрел на меня, задумался. Было буквально видно, как в голове шевелятся извилины. Итак, принцесса, вы не экзальтированная фанатичка, не ребенок, и последний вопрос был задан не просто так, да? Я улыбнулась уголком рта и кивнула. Что ж, прямой вопрос, честный ответ. Я не стану ставить богатство храма, Выше благополучия граждан, ибо нельзя строить добро, опираясь на зло. Что конкретно вы имели в виду, скажете? Я думаю, до последнего лета дядя обратится к вам с одной из двух просьб. Либо выдать меня за него замуж, либо признать недееспособной дурочкой, нуждающейся в пожизненной опеке. А почему я должен поддерживать вас, а не лорда-регента? Откуда мне знать, что вы повзрослели настолько, что способны править? Я вижу характер, вижу амбиции, но этого мало для управления государством. Насколько мне известно, принцесса Астер вас обучали вышиванию и танцам, а это не те навыки, которые помогут править империей. Дурная власть лучше без власти. Да, мелькнула мысль, не обучали. И ты знал и не возражал. А ведь мог бы приходить к девочке отца который так уважал, и рассказывать ей о законах и обычаях, городах империи и дальних странах, истории и военном деле. Как бы это помогло мне когда-то? Ну что ж, сбросим маски. Мое лицо стало жестким, потому что у вас нет выбора. Точнее, выбор есть, но не между мной и дядей Фирданом, а между мной и черным магом, который планирует при поддержке орков захватить империю. — О чем ты говоришь? Настоятель удивленно уставился на меня. — Ну вот, опять ты не поверил. — Арисий, — начала я, — вы сами слабый маг, владеющий начатками человеческой магии. — Откуда ты? — Вижу, — припечатала я. — Итак, продолжаю. Дослушайте до конца, а уж потом решайте верить или звать дядю со смирительной рубашкой. Я рекомендую вам первое. Прищурилась. — Итак. Лорд Гвидотер Фирден ни разу не маг, а в стране, где у многих есть доля крови древних народов или другое волшебство, это фатальный недостаток. Нам стало известно, что в империи готовится переворот. Мы сумеем его предотвратить в любом случае, вопрос только, с какими потерями среди мирного населения. И чтобы не проливать кровь тех, кого предки и закон обязывают меня защищать, я готова принять любую помощь как и потом для организации плавного и бескровного перехода власти, когда мне исполнится восемнадцать. Продолжила я. Сейчас я покажу вам то, что видела собственными глазами. Постарайтесь сохранить спокойствие. Смотрите. Из темной стены грота возникло видение. Я постаралась сделать иллюзию максимально достоверной, передавая непосредственно в мозг настоятеля запах крови и смерти. Волны мрака и ужаса, которые исходили от алтаря в подвале в Тангаре, а потом показала висящих на потолке девочек, из перерезанных вен которых на алтарь медленно капала кровь. Подержав пару минут, вздохнула и убрала видение. Настоятель застыл камнем. По его щеке скатилась слеза. — Это же не может быть выдумкой! Это было? — Да. — На юго-западе. Этих девушек мы спасли, но до них было много других, которые не дожили до прихода помощи. И таких алтарей по империи раскидано больше дюжины. Пока мы нашли шесть, уничтожили три. Но почему не все шесть? По двум причинам. Первое. Мы не знаем, как черный маг планировал использовать накачанную в алтаре силу. Мощи там достаточно для чего угодно. От землетрясения до переброски в центр империи армии орков. Отсюда следует второй резон. Жертвенники должны быть уничтожены одновременно, чтобы их хозяин не успел спохватиться и отреагировать. Хотя кое-что мы придумали. И сегодня ночью планируем снести один из алтарей. Хотите взглянуть на все своими глазами? Иначе не успеете. Вы спуститься по лестнице, начнете сомневаться. Не душевно больная ли принцесса Астер, рассказывающая столь странные вещи? Последнюю мысль... Я считала в мозгу настоятеля. Тот, кажется, это понял. «Пожалуй, что принцесса в здравом уме, а вот я перед ней сильно виноват», — криво улыбнулся Арисий. «Да, принцесса, а почему вы все время говорите «мы»?» «Сегодня ночью увидите», — ответила улыбкой я. «Будьте в полночь на крыше храма. Там и встретимся. И еще кое-что. Скажу прямо. Ваша ментальная защита никуда не годится». Если пожелаете, могу вас позже научить, как ставить и держать ментальные щиты. А пока вот, возьмите амулет. Можете посмотреть сами. На нем два заклинания. Защита от чтения мыслей и возможность обратиться ко мне с большого расстояния. Настоятель взял амулет и надел на шею. Встал, поклонился. Я был счастлив познакомиться с дочерью короля Серила, с настоящей принцессой Эстер. Я улыбнулась И протянула руку для поцелуя.